Глава шестнадцатая. Перед грозой. В этот самый день, часов около четырех, Жен Вальжен сидел на одном из самых уединенных откосов Марсово поля. Частью из осторожности, частью из желания быть одному и просто в силу изменившихся привычек, он теперь очень редко гулял с казеттой. На нем была рабочая куртка и фуражка с большим козырьком, наполовину скрывавшее лицо. Он был теперь спокоен и счастлив относительно казеты. Все тревоги и опасения его рассеялись. Но в последние две недели волнения снова охватили его. Однажды, проходя по бульвару, он увидел Теннердье, который только благодаря платью не узнал его. Но с тех пор Жан-Вальжан... Не раз встречал бывшего трактирщика и убедился, что Теннердье скитается в окрестностях улицы плюме Этого было достаточно для того, чтобы он принял серьезные меры. Теннердье поблизости. Это все опасности разума. К тому же и в Париже было неспокойно. Политические смуты очень неудобны для тех, кому есть основания скрывать что-нибудь в своей жизни так как в это время вся полиция на ногах и очень подозрительна и чутка. Жан Вальжан решил покинуть Париж и даже Францию и переправиться в Англию. Он предупредил об этом Казету. Он хотел выехать в течение недели. Теперь он задумчиво сидел на пригорке и беспорядочно перебирал в уме Тенердье полицию, отъезд и затруднения при получении паспорта. Все это было очень беспокойно. Кроме того, его занимала одна вещь, которую он не мог найти объяснение, и которая сильно встревожила его. Утром этого же дня, поднявшись очень рано, он гулял по саду под окнами казеты, как вдруг увидел на стене свежевыцерпанные слова «Улица Варерий, номер шестнадцать». Это, вероятно, было написано ночью. «Но что бы это такое значило? Чей-нибудь адрес? Какой-нибудь знак? Предупреждение для него?» «Во всяком случае, очевидно, что кто-то был здесь, в саду». И он вспомнил о странных звуках, встревоживших уже раз казету. Боясь напугать ее, он ничего не сообщил ей о своем открытии и сам стал строить различные предположения. Среди своих дум он заметил упавшую на землю рядом с ним тень. Точно кто-то остановился у него за спиной. Он хотел обернуться, как вдруг к ногам его упал в четверо сложенный лоскуток бумаги. Точно кто-то бросил его через голову. Он развернул записку и прочел в ней одно только слово, написанное карандашом крупными буквами «Переезжайте». Жан-Вальжан быстро встал на ноги. Возле него никого не было. Он оглянулся кругом и заметил вдали удалявшуюся фигуру, по-видимому, мальчика, одетого в серую блузу и плисовые штаны, который перелезал через ограду и скрылся во рву, окружавшем Марсово поле. Жан-Вальжан тотчас же в глубоком размышлении вернулся домой мариус покинул господина жильнурмана в полном отчаянии он пришел к нему с крошечной надеждой он вышел в безграничном горе он пустился бродить по улицам без дум и без цели в два часа ночи он вернулся к курфийраку и бросился не раздеваясь на свой матрац уже наступил день когда он наконец забылся тяжелым сном когда он проснулся В комнате находилось еще несколько его приятелей, уже одетых и готовых выйти из дому. Курфейрак спросил его: «Пойдешь на похороны генерала Ламарка?" Мариусу показалось, что Курфейрак говорит по-китайски. Он вышел через несколько времени после них, захватив с собою два пистолета, которые Жавер тогда дал ему и которые так и остались неразреженными. Он не мог бы объяснить на что они ему понадобились. Весь день проходил он, сам не зная где. В этот день накрапывал дождь, но он не замечал этого. По дороге где-то он купил себе булку, положил ее в карман и забыл о ней. Кажется, он даже бессознательно выкупался в сене. Бывает минута, когда у человека под черепом настоящий ад. Мариус находился в этом состоянии. Он больше ни на что не надеялся, ничего не боялся. Он с лихорадочным нетерпением ждал вечера В девять часов он увидит Казету. В этом последнем счастье было теперь все его будущее. За ним мрак. Порою, бродя по пустынным бульварам, ему казалось, что он слышит шум со стороны города. Тогда он выходил из своей задумчивости и произносил. Неужели дерутся? С наступлением вечера, ровно в девять часов, как он обещал Казете, он был на улице плюме Когда он подошел к решетке, он все забыл. Сорок восемь часов уже не видал он Казеты, и вот он сейчас ее увидит. Все остальное стерлось в его память, и он испытывал глубокую и неизъяснимую радость. Мариус пролез сквозь решетку и вошел в сад. Казеты не было на ее обычном месте. Он перешел площадку и подошел к крыльцу. «Она меня ждет там», — сказал он себе. Казеты и там не было. Он поднял голову и увидел, что все ставни в доме закрыты. Он обошел весь сад. Везде пусто. Тогда он вернулся к дому и, обезумевший от любви, потеряв голову от горя и тревоги, как хозяин, вернувшийся домой в недобрый час, стал стучаться. Он стучал, стучал без конца, рискуя встретиться с суровым лицом отца Казеты, который мог спросить его, что вам нужно. Но все это было вздор. Наконец он принялся громко звать Казету. «Казета!» — кричал он. «Казета!» Никто не отвечал. Все кончено. Никого ни в саду, ни в доме. Мариус в отчаянии устремил взор на этот мрачный дом, темный и молчаливый, как могила. Он взглянул на каменную скамью, где пережил столько счастливых часов рядом с казетой. Потом сел на ступеньки крыльца с сердцем полным нежности и решимости, благословил в глубине души свою любовь и сказал себе, что так как Казетта уехала, то ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, доносившийся с улицы и кричавший сквозь деревья «Господин Мариус!» Он выпрямился. «Что это?» — сказал он. «Господин Мариус, вы здесь?» «Да». «Идите, друзья ваши ждут вас на баррикадах на улице Шанврери». Этот голос был ему отчасти знаком. Он напоминал хриплый и грубый голос Апонины. Мариус подбежал к решетке, вытащил несколько прутьев, просунул голову и увидел какого-то молодого человека, исчезнувшего через минуту в вечернем мраке. Глава семнадцатая. Гроза.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 воющую нищету, и все это увлекает за собой. Куда увлекает? Куда глаза глядят? Наперекор деспотизму, наперекор законам благополучия счастливых и наглости немногих богатеев. Раздраженные убеждения, огорченные энтузиазмы, пылкие негодования, подавленные воинственные инстинкты – Возбужденная храбрость юнцов, ослепление великодушия, любопытство, склонность к переменам, жажда неожиданностей, то чувство, благодаря которому любят читать афишу нового зрелища и слышать в театре свисток машиниста. Ненависть, желание посчитаться с кем-нибудь, разочарование, несчастье, считающее себя обойдённым судьбой, неудачи, разбитые надежды, чистолюбе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 существа выброшенные из общественный борт существования и в ожидающие случая снова встать на твердую ногу скитальцы люди от петы бродяги перекрестков все те которые спят ночью на пустырях не имея над собой другого крова кроме облачного неба все те кто ежедневно ждут свой насущный хлеб от случая а не от труда Все, принадлежащие к армии нищеты и ничтожества, все босые и рваные, все эти люди склонны к восстанию. И стоит только ему где-нибудь вспыхнуть, так всякий из них, кто носит в душе тайное негодование на проступки власти, на язву социального организма или просто на судьбу бедняка, близок к восстанию. Восстание – это своего рода смерчь, В социальной атмосфере, которая при известных условиях температуры быстро образуется и в своем круговращательном движении подымается, бежит, гремит, рвет, давит, разрушает, выворачивает корни, увлекая за собою и великие натуры, и самые ничтожные, и сильного человека, и слабый мишка, древесные ствол и былинку.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 В 20 лет они умирают за идею, в 40 – за свои семьи. Таким образом, восстание, обнаруживая твердость народа, содействует гражданскому воспитанию его. Существует два рода народного гнева – мятеж и восстание. В первом случае участники поступают беззаконно, во втором – они всегда правы в демократических государствах иногда случается что одна часть народа угнетает другую тогда народ восстает и в виду необходимости отмщения за свое право может дойти до того что возьмется за оружие во всех спорах вытекающих из защиты верховной власти коллектива война целого против части является восстанием а нападение части на целое является мятежом. Судя по тому, кто занимает тюэллирии, король или конвент, и нападение на тюэллирии может быть правильным или несправедливым. Одна и та же пушка, будучи направлена на толпу, действует беззаконно 10 августа и правильно 14 вандемьера. По внешности все это имеет сходство но глубина дела различна. Швейцарцы защищают ложь, Бонапарт защищает истину. Улица не может разрушить того, что было сделано для свободы и для государства, всеобщим голосованием. С самого начала восстание является мятежом, так же, как река возникает из потока. Но в естественном ходе вещей река вливается в океан, и тогда называется революцией. Но иногда, сбегая с гор, возвышающихся над нравственным горизонтом, над справедливостью, мудростью, разумом и правом, неся в себе самый чистый снег идеалов, после длительных падений с утеса на утес, после того, как в ее прозрачности уже отражалось небо, после того, как сотни притоков влились в ее победное шествие, Река революции вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной рытвине, подобно рейну, исчезающему в болоте. Но все это касается прошлого. Будущее устроится совсем иначе. Возможность всеобщей подачи голосов прекрасна тем, что в принципе уничтожает мятеж. Она лишает смысла всякую битву будь то уличный бой или бойня на границах государств. Каково бы ни было наше нынче, человеческое завтра станет носителем тишины и мира. Еще одна черта. Буржуазия по преимуществу не умеет разбираться в вопросе о мятеже и восстании. Для нее это все грязный бунт. Бунт собаки против хозяина, попытка укусить, за что надо наказывать собаку конурой и цепью. Для нее вся революция — это лай и рычание, продолжающееся до тех пор, пока, внезапно ставши огромной, голова собаки не превратится в голову льва. И вот когда пуржуазия вдруг увидит истинный львиный лик революции, она начинает кричать «Да здравствует народ!» Как же назвать после данных нами объяснений июньские события 1832 года? Что же это? Мятеж или восстание? Да, это восстание. Поверхностный обзор фактов, самая обстановка ужасных происшествий, быть может, и давали бы повод к определению этого движения как мятежа но глубокое рассмотрение основы тогдашних событий еще раз подтверждает, что, имея внешность мятежа, по существу это движение было восстанием. Это движение 1832 года в своем стремительном взрыве и жалком угасании было лишено величавости. О нем говорили с неуважением. Для говорящих так это движение было лишь легким отзвуком 1830 года. Революция не кончается остроконечной вершиной. От нее, как волны, должны расходиться круги ее влияний. Она подобна горным кряжам, спускающимся к мирной равнине отрогами меньшей величины. Воспоминания парижан именуют этот патетический излом в современной истории эпохой мятежей и считают его характерной особенностью времени, сменившего грозные и страшные часы нашего века. Еще одно слово перед тем, как вернуться к нашему прерванному рассказу. Происшествия, которые мы только что рассказали, принадлежат к числу тех фактов, живых и глубоко драматических, какими пренебрегает история, не имея ни времени, ни места на своих страницах для их воспроизведения. Однако мы настаиваем на том, что в них говорит живая жизнь. В этих фактах слышится биение живого человеческого пульса. Мы часто говорили и повторим еще раз, что с нашей точки зрения эти мелкие штрихи, эти детали происшествий – суть живая листва событий, опадающие под ветрами времен и уносимые далью истории. Названная эпоха эпоха мятежей, изобилует деталями этого рода. Судебные процессы уже по другим основаниям, нежели история, оставляют в тени эти подробности. Они их не раскрывают и не берут их во всей глубине. А мы хотели бы вынести на свет из груды частностей, известных и опубликованных, вещи, которые еще совсем неведомы по забвению одних и вследствие смерти других. Большая часть артистов, разыгравших эти исполинские сцены, исчезла с лица жизни. До вчерашнего дня они молчали, они заговорили нашими устами, ибо то, что рассказываем, мы можем сказать правду. Мы видели своими глазами. Мы изменили только имена, ибо история повествует, а не пишет до носа. Но чистую правду. В условиях, диктуемых характером настоящей книги, мы имеем возможность зарисовать только одну сторону, только одного эпизода, наименее известные подробности дней 5 и 6 июня 1832 года. Но мы делаем это так, что вы проникаете взором за темную завесу событий, и видите совершенно реальные фигуры этих ужасающих происшествий.